Глава 19. Его трясли, били, щипали. Он замучал, открыл глаза. Мир был красным, снег розовым, а каменная стена, перед которой его держали, тёмно-багровой. Голова раскалывалась от боли, в черепе стоял грохот, что-то пыталось выбраться и для этого разламывало его изнутри. Он простонал, провёл ладонью по лицу. Ладонь сразу стала мокрой, липкой. Зато мир из красного превратился в обычный, и Придон понял, что взор застилала плёнка крови. Сильные руки тряхнули снова. Голос за спиной прогудел. Что случилось? Поскользнулся? И ещё как? прохрипел Придон. Закашлялся, выплюнул. На лёд шлёпнулся красный комок. Так поскользнули, что голова сзади как вроде цела. Ответил Ласнард: "Но крой, всё ещё твоё счастье, что я вышел почти сразу". Придон зябко передернул плечами. "Упасть вниз лицом и пролежать так в беспамятстве совсем немного это очнуться уже в том мире, где сейчас скачут на конях его пращура. Никакой маг не возьмётся вернуть убежавшую из ледышки жизнь". "Что-нибудь заметил?" Ласнард всё ещё придерживая его на ногах, зашёл сбоку. смотрелся в лицо, присвистнул. «Да у тебя Харри успела обмерзнуть!» «Что-нибудь заметил?» — повторил Придон. «Вокруг». «Показалось», — ответил Аснард задумчиво. «Вроде бы метнулась тень». «Но ты ж знаешь, при таком ветре...» «Надо быстро вернуться», — сказал Придон. «Узнать, кто еще выходил». Аснард буркнул. «Да все выходили. Я сам их погнал, чтобы дров поискали». Даже чрево его я попёр в первую очередь, ответил Ласнард злорадно. Кряхтя, подхватил ледяную глыбу, прижал к груди. Ветер сорвал с грани мелкую ледяную крошку. Бровивые воды сразу стали серыми косматами. Придонке внул, мол постарается добраться сам, качнулся и двинулся к пещере. За спиной громко топотал Ласнард. Придона всё ещё раскачивало. Он хватался за каменную стену. В пещере он лёг рядом с Визимаем. Волк вдруг сразу понял, что взтряслась беседа. Подставил ухо. Придон едва шевеля губами, пересказал, как его пытались оставить здесь навеки. Визимайт хмурился, сопел, став очень похожим на вояводу. Эту ночь спали поочерёдно. К утру буря утихла, но небо всё ещё оставалось затянуто низкими грозовыми тучами. Визимайт сказал хмуро: Пока не очистится, за нами никто не прилетит. Придон спросил тревожно. Почему? Чем больше узнаёшь про драконов, тем больше понимаешь, почему не захватили мир. В такую погоду не летают. Аснард сказал очень серьёзно. У них крылья намокают, как у комаров. Везема этот махнулся. Не дури, ребёнка. Жили бы драконы в степи, летали бы. Там тучи высоко. А здесь в горах тучи и ходят выше, и ниже, и на уровне пещеры. Летать вслепую — это разбиться сразу. Эти твари не такие поворотливые, как воробьи. Так что в непогоду смирно сидят в пещерах. Вернее, спят, чтобы жир не расходовать. «Так что приходи и бери их голыми руками», — снова сказал Аснарт лицемерно. «Вот так и берутся герои-куявы. Так что нам здесь еще долго, может, до настоящей зимы». Вот тогда бури задуют уже настоящие. А зимы драконы не летают, добавил Визимайт. Придон видел, что его к чему-то подталкивают. Спросил Хмура: "А что, есть дорога, чтобы назад пешком?" Аснарт ответил живо: "Нет, конечно, но у нас теперь есть верёвки. Черева зачем-то привёз два мотка. Спускаться не подниматься. Можем вернуться обратно за пару недель. «А если пойти не через перевал в сторону земель Антланса», — сказал Визимайт, «а через земли Серого Вилька, то можно даже быстрее. Или спустимся в Ортанию, а там на быстрых конях рукой подать до куябы». Придон вскочил. «Так чего же мы сидим?» Черево пришел в ужас, но Придон, чувствуя за спиной поддержку, повторил непреклонно. «Спускаться, не подниматься. Те веревки, что ты захватил... Кстати, зачем?» как раз позволит спуститься с этой ответной стены, а дальше проще. Если не хотите с нами, оставайтесь. Воины слушали молча. Черева воскликнул: "За нами не пришлют". "Почему?" спросил Придон быстро. "Ну," сказал Черева быстро, замялся, глаза быстро забегали по сторонам, он промямлил: "Это очень трудно с драконами. И очень долго связываться с хозяевами драконов. Хоть я и знатный бер Но сейчас все говорят и думают только о тебе. Хотя я думаю, с мечом у тебя что-то не получилось. Я даже не спрашиваю, где ваш четвёртый. Уже догадываюсь, прости. Он погиб, ответил Придон глухим голосом. Красиво по-мужски. Насчёт рукояти меча не беспокойся. Я обещал её Тулею, а не тебе. Собирайся, выступаем немедленно. Я не хочу, чтобы нас здесь застала вторая буря. А воины, прилетевшие из черева, посматривали на него, как на их командира. Хрольд погиб, а черева не воспринимали как человека, которому могут подчиняться мужчины с оружием. «Но как же...» — начал было черева и осекся. Из каменной стены напротив вышел полупрозрачный исчезник. Прошел несколько шагов, оставляя глубокие следы, и погрузился в россыпь крупных камней, как если бы вошел в яму. Придон крикнул Ассорду. «Выступаем!» Чрево остаётся. Нет, нет, сказал Чрево торопливо. Здесь и так много народу. Воздух прозрачный, чистый белый снег, такое же чистое голубое небо, блестящие льдом вершины гор. Всё сверкает, искрится, и только на дальней горе, как столб мрака из чёрной ночи, высится башня. Чёрный камень даже не отражает яркие солнечные лучи. Башня абсолютно чёрная. И еще в синеве неба Придон различил гигантскую воронку, похожую на водоворот в бурной реке. Кулаки сжались, волосы на руках встали дыбом. Даже оттуда колдун может ударить по ним молниями или велеть земле раступиться под их ногами. Для колдунов в башнях нет расстояний. С одинаковой силой бьют по тем, кто подскачет к самим воротам башни, а там нет ворот, и по дальним, лишь бы увидели с башни. так что подкрадываться придется по щелям, прячась за гребнями скал, одеваясь в шкуры горных козлов. Он прерывисто вздохнул. Визимайт тут же спросил за спиной. «Что-то случилось?» «Башни», — ответил Придон коротко. «Пока о них не думай», — посоветовал Визимайт. «Придет время, найдется и на них. Башни ломал-ка». «Как?» «Не знаю», — ответил Визимайт. «Он догнал, пошел рядом». Мы ошиблись, погнавшись за лёгким хлебом. Да, они невероятно сильны, но и уязвимы. Как? повторил Придон. Не знаю, повторил Уиземайт. Придёт время, мы найдём, как. Всё равно никуда не сбегут от своих подземных озёр магии. Впереди, через дорогу, бесшумно проскакали всадники на странных махнатах зверях и исчезли. На снегу не осталось следов. Однако в том месте скалы, куда ушли, камень разогрелся и потрескивал, остывая. Визимат отмахнулся. Это старые? Кто? Не знаю, ответил Визимат нехотя. Мы только начали заново осваивать мир Придон. До многих мелочей пока не доходят руки. А вдруг не мелочи? Придон людям пока что надо просто выжить. Для этого воюют, захватывая новые земли. засевая их своим семенем, дабы больше было на свете артан. А куявы-то уже спешно заселяют свои земли. У них ещё много пустых. Ты сам видел. По всем пещерам начнём шарить, когда будет минутка на передышку. И тогда все эти мелкие исчезники, гномы, эльфы, тёмные рудокопы, все диковинки, что пока спрятаны. "Дивы", подсказал Придон. Везима тот махнул с исполненьем пренебрежением. Деева в как серьёзных противников не останется. Их уже сотрут с лица земли. Такие как ты. А мелочью займёмся не потому, что противники, хоть противники, а потому что природа человека такова, Придон. Нам до всего есть дело. Мы везде должны сунуть нос, везде порыться, всё пощупать, переложить с места на место. Он умолк. Придон не слушает. Над горами с большой скоростью против ветра плывёт широкое наддреватое облако. Низ чёрный, как у побывавшего в огне дерево. Там слабо поблёскивают лиловые огни, зато кудрявый верх сверкает золотом. Там громоздятся башни, дома с золотыми крышами, иногда проступают нечеловеческие лица, морды диковинных зверей. "Красиво", вырвалось у Придона. "Показать бы это Ани". Уже не замечая Везимая, то он ускорил шаг. Глаза не отрывались от дивного облака. "Смотри под ноги", буркнул Везимай. Солнце жгло плечи и спину. Меховую одежду он сбросил уже давно, как Аснард с Придоном. Наслаждался дивным состоянием, когда идут по снегу, но солнце жарит так, что вот-вот впузырится -вот кожа. Не у них понятно, а у этих черевщиков, что так и не сняли меховые одежды. Парятся, как старые куевские бабы в своих старых куевских банях. Тяжело ступая, догнал Аснард. Визимайт нахмурился. Черевы его люди остались без присмотра. Аснард оскалил зубы. «Едва тащат ноги», — сообщил он. «Это не в дворцовых залах вышагивать». «Странно», — сказал Визимайт задумчиво, «что послали не, скажем, более привыкших к горам». «Если ты думаешь то, что и я, тогда ничуть не странно». Он догнал Придона. Визимайт видел, что воевода долго прислушивается. Даже пытался заговаривать, но Придон, судя по всему, не отвечал. Аснард приотстал. «Аснард» А когда приблизился тяжело ковыляющий Визимает сказал с неловкостью: "Ты бы посмотрел, что там с Придоном". "А что случилось?" заговаривается Визимает кое-как ускорил шаг. Придон двигался в стороне. Солдаты поглядывали на него со испугом. Придон шёл, не склоняясь перед ветром, как ходил всегда и как идут все трое артан. Холодный ветер сечёт, мелкие льдинки тут же превращаются на горячей коже в крохотные капельки и испаряются. Чёрные волосы треплет ветром. Медный обруч горит как раскалённый в огне, от него летят искры. Ноги придона загребают снег. Глаза смотрят поверх далёких вершин, а губы непрерывно шевелятся. Везимай догнал. Ветер всё ещё воет. Слова разобрать трудно, но когда он вслушался, понял всё. Когда с синего неба донёсся до него страстный шёпот: "Солнечный свет, я думаю о тебе". Но если тучи и дождь, я тоже думаю о тебе. Когда ночь, а звёзды от края до края, я думаю о тебе, любимая. Но если утренняя заря улыбается миру, я тоже о тебе, любимая. И в жаркий день и в снежную ночь, и в дороге и за столом, только о тебе я думаю, только тобой живу. Если по небу белокрылит птицы, я думаю о тебе. Но когда низко над землёй чёрные молнии и стрижей, мои мысли тоже о тебе. В зимает приотстал а когда вывода догнал, старый волк двигался задумчивый и отрешённый, а аснард помолчал, ждал, когда волк заговорит. Наконец рыкнул: "Что? Это заразна?" Визимает слабо улыбнулся. "О, если бы это было так. Что с предоном?" потребовал аснард. Он просто бормочет о свои итании. Его сжигает внутренний жар. Такое бывает. Аснард нахмурился, пробурчал: "А может «Это что-то с магией, да?» «Я бы не утверждал». «Магия», — отрезал Аснард. «Мне Алекс рассказывал, как Придон внезапно побил кентавров, разогнал дэвов, разнес их в храм, уничтожил весь их город». «Что еще, как не магия?» Визимайт покачал головой. «Не магия, Аснард, не магия. А что?» «Нечто повыше магии». Долгое время брели молча, загребая ногами снег. Потом снег исчез. Земля под подошвами звенела сухая, чистая, а солнце жарко палило обнажённые головы. Что такой нахмуренный? спросил он Везимайт. Да так, ответил Везимайт. Гляжу на Придона. Чёрт, он как укор. Рвёт жило, оно же-то неподъёмно, наверное. Такой дурак, нет, такой безумец, что я просто не знаю, плакать ли, глядя на него, смеяться на взрыв или завидовать. Аснарт безмерно удивился. Завидовать его мукам? Муки тело укрепляют волю, муки сердца очищают и возвышают. Не знаю, наверное, всего, от кончика ушей до грязных ногтей. Признайтесь, всем нам выпадает такая возможность хотя бы раз в жизни увидеть волшебный цветок на краю пропасти, рискнуть приблизиться и сорвать. Но я, как и все, предпочёл сорвать простой цветок. которое росло в моём же селе на той стороне улицы теперь он в моём доме дал плоды пять сынов и три дочери но вот я тогда выбрав добрую послушную жену которую взял без этой крови из носа не надрывая жилы не потерял ли возможность любви великой пусть со всеми этими муками и страданиями аснард подумал спросил с недоумением это ты о чём Неужели о той, вертлявой и языкастой, как её, даже имя забыл, что постоянно дразнила всех, её не любили? Так и ж было 100 лет назад. "Ну и что?" возразил Везимайт. "Она у меня и сейчас перед глазами". Аснард Опешел на Везимайт, ничуть не смущаясь своей дурости, шёл, сильно прихрамывая по снежной бороздке, чем-то неуловимо в этот момент похожий на придона. Аснард крякнул, махнул рукой, отстал. Неужели только ему, в его оде повезло сразу и без поворотна? Жена досталась красивая, умная, верная, добрая и вообще лучшая из всех женщин. Никаких страданий, душевных мук. Он догнал, спросил по-деловому: "Ты лучше скажи вот что. Как думаешь, почему эти вылетели встречать нас таким скопом?" Везимейт ответил сварливо: "Тебя только сейчас это заинтересовало?" "Нет, я же видел, как ты струхнул. И начал вилять, а спиной никогда к ним не поворачивался. Даже придон насторожился. Не сказал, что рукоять у нас. Думаешь, поверили? Вряд ли. Но пока рукоять не увидят, у них будут сомнения. А вдруг в самом деле не сумели добыть или же добыли, но спрятали где-то там в горах. Думаешь, тулей вот так решил? А ты что думаешь? ответил Аснарт вопросом на вопрос, делая умных сказал Везимайт спокойно: "Предвидеть беду, пока она не придёт, дело храбрых, сражаться с бедой, когда пришла". "Я беду предвидел. Предвидел, предвидел", пробормотал Аснард Нехети. "Ну вот, сражайся. Ты же у нас самый храбрый". "Я не самый храбрый", буркнул Аснард. "Я самый добрый. Сколько бы ты меня ни дурил, а я всё ещё тебя ни разу не прибил". "Аснард, что ты говоришь?", ужаснулся Везимайт. "Как это ни разу?" Аснард сказал мечтательно: "А так, как-нибудь, когда доберёмся до озера или речки, я тебе покажу. Прямо на берегу так измордую, чтобы места живого не осталось. Брошу в воду, вытащу, снова измордую так много-много раз. Нет, хорошим даром тебя снабдила родня". Визема этот отдвинулся и пошёл на пару шагов в сторонке. "Ну, знаешь ли, только такой добряк может додуматься до такого изуверства". Ярко-синее небо блистало от горизонта до горизонта. Придон перестал хмуриться и оглядываться в неуверенности. Не лучше ли было остаться ждать яську, а не уже спустились с самого опасного обрыва, перевели дух и снова смотрели вниз с такой неимоверно высокой стены, что понятно, сюда можно только на драконе. Здесь были острые скалы, и хотя вокруг уже зелёная травка, но в щели намелось снега. Сейчас он бурно таял. В ней избежали прозрачные струи. Спуск не подъём, но придон измучился и исхудал, мышцы растаяли, а взамен выступили толстые жилы. Аснард научил закреплять верёвку так, что удавалось сдёрнуть после спуска. Он тоже потерял лишнее мясо, почернел, но смеялся злой и победно. И всё-таки мы сумели. Ещё не куяба, сказал Везимайт замученно. Но до куябы, заявила Аснард, почти прямая дорога. Как, кстати, и до нашей Арсы, заметил Визимет. Я бы советовал сильный грубый голос прервал резко. А я бы не советовал, придон поспешно оглянулся. А снорты Визимает схватились за топоры и за ко мне поднимались, а из щелей выскакивали воины в блестящих доспехах. Придон бросил взгляд по сторонам: справа и слева, даже сзади в их сторону смотрят острые наконечники копий. Хуже того, за их спинами поднялись лучники, стрелы уже на тетивах. Все воины рослые, в добротных доспехах, чувствуются по уверенному виду, что горы для них родной дом. Аснард спросил грозно, что это значит. Вперед сделал шаг крупный воин в легких латах поверх толстых доспехов из кожи. Глаза смотрели весело, он прорычал тоже с веселым самодовольством. Хозяин не зря сказал, что эти с вами не справятся. И послал меня. Меня зовут Осигка. Вы обо мне должны были слышать, придон прошептал, глядя на Осигку. Черев, ты нас предал. Мне было велено, огрознулса Черев шёпотом. Но я постараюсь спасти. Ты мне жизнь, а я не последняя свинья. Только молчи, что рукоять с тобой. Да-да, я давно заметил. Молчи. Может быть, их удастся направить. Аснард прогудел медленно. Осигга. Это тот, что Горный Лев, да? Воинскуп улыбнулся. Да, меня так зовут, потому что в горах я лучший, а это мои львята, уже молодые львы. Я уже 10 лет вожу их по этим горам, и пока ещё от нас никто не ускользнул. Хорошо я придумал сохранить их здесь. Он был селён и красив. При Дон с не охотой признал сразу. Вот соки. Сигура и воина в прекрасных доспехах, закрывающих всё тело и не сковывающих движения. С плеч красиво ниспадает красный плащ. Вычурный металлический шлем, такой же блестящий, как и все доспехи, разноцветные перья на гребне. Конский хвост укрывает прямую спину. Воины приблизились со всех сторон. Острые наконечники упёрлись в спины, в бока. Осигга посерьёзнил, сказал повелительно: Где меч? Если возвращаетесь, значит, добыли, Черева сказал торопливо. Рукоять меча добыли, но спрятали. Там, среди камней. Асик раздражённо: "Зачем?" Черева сказал ещё торопливе: "Что-то заподозрили, потому и вот так. Но я знаю примерное место. Нам стоит туда поспешить, пока не начались снежные бури". Один из варваров вскрикнул: «У этого варвара за спиной под тряпками прямые ножны!» Придон похолодел, острия уперлись под ребра. Он медленно повернулся, а Сикк и сказал с торжеством, «Да, на топор не похоже. Нет, пусть он сам. Эй ты, дикарь, медленно сними перевесть с тем, что там у тебя на ней. Так, положи на землю». Придон видел окаменявшие лица Аснарда и Визимайта. Они быстро зыркали по сторонам, однако по десятку острых копий уже упёрлись в их голые спины и бока. Придон медленно положил перевязь и разгибаясь подумал: "Как только этот разряженный гусь наклонится за рукоятием меча, надо прыгнуть, ухватить, ударить, а там будь что будет". Асикка однако наклоняться не стал. Лицо его было торжествующее. Он уже видел по мрачным лицам артан, что их попытка провести провалилась. Он лишь бросил короткий взгляд на понурившегося черева. «С тобой еще поговорят во дворце». «А теперь, Артания, ваша дорога оборвалась». Сверху прогремел густой мощный голос, больше похожий на рев дракона. «Еще нет! Убейте их!» Воздух наполнился свистом, а Сиккоса дрогнулся всем телом. Сразу две исполинские стрелы, больше похожие на дротики, пробили его доспехи. Вокруг придона вскрикивали люди. Аснард первым опомнился, вырвал копье у раненого стражника и с рёвом крошил его соратников. Перед придоном блеснули отточенные острия, но мелькнуло тело визимаита. Придон услышал треск распарываемой плоти. Он с бешеным криком выхватил топор. Глаза заслала красная пелена бешенства. Он рубил, повергал, рассекал. Боковым зрением видел, как с каменного уступа спрыгивали, блестя мечами, огромные люди в махнатых одеждах. Стоял крик, звон металла. Чистый снег запламенил красными пятнами, что превращались в огромные лужи. Последних ещё рубили, прижав к ответной стене, а к Придону подошёл антланец, сжал в объятиях. "Ну как, вовремя?" "Да", ответил Придон потрясённо. "Но как? Откуда?" Антланец помял ещё, отстранил на вытянутые руки. "Да, тащал. Откуда?" Да, Снерт не зря же сделал крюк, заехал. Он что-то почуял ещё во дворце. Старый лис хоть и медведь, вот и попросил меня выходить на встречу. А этих харлов мы заметили ещё неделю назад. Проследили за ними, видим, готовят засаду, но им не сравниться с нами, кто не просто служита и родился в этих горах. Мы схоронились тоже и начали ждать. Его люди ходили среди сражённых, переворачивали, деловито добивали. Красавец Осигка лежал на спине среди своих гордых львов, которым перерезали глотки, как простым, даже не горным баранам. Он был ещё жив, но алая струйка бежала из рта. Он дышал трудно, из пробитой груди торчали две толстые без всякого оперения стрелы. Придон подхватил перевись с драгоценным мечом, поспешно перебросил через плечо. Осигка хрипел, загребал руками снег. Придон рассматривал с неприязнью надменного красавца. Шлем сделан искусно, с опускающимся забралом и загнутыми с боков пластинками, что прикрывают щёки. Но сейчас забрало поднято, и всяк видит красивое, холодное лицо с холодными глазами, крупным носом и крупными месистыми губами. Нижняя челюсть так же тяжела, как и у Придона. "10 лет в горах?" спросил Придон. "Это тебе зачтётся". Сзади упала широкая тень. Придон резко повернулся, но это подошёл анпланец. Хмыкнул. Его глаза с неприязнью оглядели умирающего. "Это он лучший", спросил он грубо. "Пусть попробует соврать там, куда сейчас пойдёт. Там мой батя ему врежет между глаз. А кулак у бати такой, что до сих пор помню". Он наступил ему на горло. Осикка захрипел громче, дёрнулся и вытянул всем телом Придонс похватился. Эх, надо было спросить, кто их послал. Антланец двинул плечами. Это не тулей, ищи среди знатных беров. Кому-то ты опасен. Воины заканчивали сдирать добротные доспехи. Кто-то примерял один за другим шлемы. Асикку раздели до белья, у него под доспехами ещё и кольчуга, что обычно защищает от стрел, если только стреляют не в упор. За кольчугу даже поспорили. Стояло состояние. Донёсся крик. Придон, придон, вези майт ранен. Черев размахивал руками и указывал на валхва. Тот сидел на теле убитого воина Асикки, словно решил отдохнуть, спиной упёрся в каменную стену, руки опустил. Он выглядел просто отдыхающим, и Придон не сразу сообразил, что на груди валхва пламенеют две страшные раны. Оттуда медленными толчками всё ещё текут алые струйки. Придон бросился к нему с криком: "Визимайт!" Визимайт слабо улыбнулся. Глаза чуть шевельнулись, но Придон не расслышал слов. "Аснард!" заорал Придон. "Визимайт ранен!" Визимайт сказал слабо: "Нет, Придон, я убит." "Ты не должен!" крикнул Придон. "Мы уже возвращаемся, Визимайт. Антланец есть среди твоих лекарей." Антланец покачал головой. Он сочувственным смотрел на истекающего кровью волхва, что сражался лучше многих воинов, откуда, только в крепости. Один из воинов сорвал с себя рубашку и разодрав на ленты, торопливо перевязал раны. Повязка сразу же пропиталась кровью, а Снардт подбежал с непривычной прытью, бросил быстрый взгляд на визимаита. Хватайте и вниз, там должны быть ручьи. Антланин кивнул. Да, есть, но Какдабыстрее зарал Аснард. Он сам сгрёб Визимайта, тряпками заткнул раны, понёс на руках, спеша и оскальзываясь на снегу. Придон сперва бежал следом, потом поспешил вперёд. Они спускались без дороги, скользили, чуть не падали. По обе стороны от Аснарда бежали непонимающие люди Атланса, поддерживали Аснарда, а тот ерился и всё кричал Визимаюту, чтобы не подыхал. Он еще долг не заплатил, и на свадьбе его внука не побывал. И вообще, это будет куявство, что есть свинство. Чрево спешил сзади, падал, разбил лицо в кровь, но почти не отставал. Весь зимает, посерел, уже не открывал глаз. Срываясь, скользя по камням, стремительно спускались по косогору. Снег остался наверху, здесь везде зелень, хотя воздух все еще холодный и свежий, как среди горных вершин. Наконец внизу блеснула гладь воды, у Придона вырвался радостный клич. Целая река и не ручей. Зато Аснард зарычал от бешенства. Спуститься напрямую нет никакой возможности. Люди атланта быстро укрепили верёвки, Аснард бросил Виземайта на плечо и начал торопливо спускаться. По другой верёвке быстро заскользил вниз Придон. Когда опахнуло холодом воды, опустил руки. Вода накрыла с головой. Больно ударился коленями и боком, но когда поднялся, вода в этом месте едва достигала колен. Он ухватился спускающегося снорда. Бережно опустили Везимайта в стремительно бегущую воду. Ледяная струя, наткнувшись на препятствие, забурлили, начали искать обход. Аснард здоровой рукой вывернул с дна пару валунов. Везимайта поплылcи ниже, вода прозрачной плёнкой побежала сверху. Над водой осталась только голова. Придон спросила беспокоенно: "А как надо? Всего под воду с ноздрями?" Аснард подумал, проворчал: "Наверное, но страшновато. Вдруг захлебнётся?" "Тогда как? А пусть морда торчит сверху", рассудил Аснард. "Если всё заживёт, то и там затянется. Пара шрамов ещё никому не вредила. Разве что для куявы во шрамы это черти что?" Сердце Придона вздрогнуло и застыло в страхе. Словно эти холодные струи хлынули в его раскалённую грудь. И Таня ведь смотрела в его лицо, видела все эти шрамы, их целых 3 на скуле, у виска и на подбородке. Волны бежали через визимайта, пальцы заледенели, а ноги застыли, несмотря на толстые сапоги. Аснард вздохнул. Лицо его совсем осунулось, посерело. Придон с болью видел, что старый богатырь в самом деле уже слишком стар. Уже давно Кордон и Ортани защищают его сыны, внуки и даже правнуки. А сейчас он пошел с ним, потому что... Потому что... Да думать не успел. Хотя чувствовал, как случайно наткнулся на нечто важное. Из-под пальцев донесся слабый стон. Визимайт, желтый как мертвец, слепо смотрел сквозь него. В глазах дикий ужас, грудь часто вздымалась. Аснард вздрогнул. Инстинктивно притопил старого друга, спросила забоченно: "Всё или ещё подержать? Везимай, ты скажи". Лицо Везимая то дико кривилось, дёргалось, одна половинка лица не повторяла движения другой. При дон устало страшно, отвернулся. Холодное, как у большой рыбы тело под его ладонями дёргалось, судорога подбрасывала так, что волны выплескивало на каменные стены. Ас нарт выругался, предложил Вытащить? Если надо, потом опять притопим. А если нельзя прерывать? спросил Придон жалко. Можно, рыкнул Аснерта и объяснил. Он же меня с ног до ушей забрызгал. Тогда тащим, согласился Придон. Его волх обрызгал тоже. Везема это выволокли на берег и положили рядом с водой. Он распластался как мокрая тряпка, но раны уже не кровоточили. А снартругай срывал повязки. Тем мерзко липли к задубевшим пальцам. Открылся могучий торс, весь в жутких багровых шрамах, вздутых, как защитные валы вокруг замков. Но на глазах светлели, опускались, расползались по телу словно упавшие капли масла, что способно растечься до полной незримости. Везимат наконец перестал вращать глазами, предон вздрогнул, когда дикий взор остановился на нём. Ощущение было таким, словно ему в грудь упёрлось копьё с очень острым наконечником, острым и холодным. "Я в аду", сорвалось с губ. "Раз вы двое", аснард сказал ликующе. "Это нам с тобой был ад. Эх, здорово. Ну почему? Почему я, старый дурак, не оторвал ему голову и не приставил ноздрями к заднице? Эх, что за дурак!" Придон чувствовал, как буйная радость начинает холотить его вместе с дрожью от холода. «Еще!» — простучал он зубами. «С-с-с-лу-лу-лу-лучей б-б-б-б-будет!» Визимает повертел головой. Рука беспомощно пошарила под собой. Он приподнялся на локте, оглянулся. «А где этот?» «Кто?» — удивился Аснард. «Ну, с рогами, который на тебя похож». «Бредит!» — определил Аснард озабоченно. — Придон, давай его снова в ручей. У него жар. Визимайт задвигался, с усилием сел. Ощупал грудь, поморщился при сильном вздохе. Осмотрел руки. Толстый, сильный, перевитый веревками жил. Уже без шрамов, покрытые рыжеватыми волосами. — Все еще действует, — сказал он с изумлением. — А мне уже казалось. — Что? — ответил Аснард. — Да так, — ответил Визимайт нехотя. После одного случая я уж думал, что родня от меня отвернулась. "Своя кровь", возразил Ласнард. "Это всё-таки своя". Придон съёжился. Перед глазами промелькнуло серьёзное лицо Тура. Справа и слева взлетали фонтаны воды. Войны Атланта спускались стремительно, плюхались в воду и тут же выбегали из реки, чтобы другие не свалились на головы. Последним спустили чрево. Он тяжело плюхнулся рядом с Везимайтом. отдуваясь, весь красный, с ободранной мордой, он смотрел вытаращенными глазами и с раскрытым ртом. Вот оно как. А я слышал, думал брихня, вот что значит иметь полезные связи. Ну, в смысле, могущественную родню. Я вот круглый сирота. У меня никого нет. Всё своим умом, а снорт хмыкнул, и своими мускулами. Ладно, чрево, если не скажешь, кто тебя послал, мы тебя тоже, как в изимайта. Ты так хотел, Чрево затрясло. Я ж говорю, у меня нет такой родни. Я утопну сразу. Аснард. Ты бы мог догадаться. Придон спросил быстро. Янкерт? Чрево заколебался. Ответил уклончиво. Может быть, Янкерт очень заинтересован, и как ты участвуешь? Но я, сам понимаешь, не приму приказов от какого-то Янкерда. Он всего лишь бер, как и я, знатный. Но и я достаточно знатный, могущественный, понимаешь? Антланец слушал молча, насупившись. Вокруг собрались воины, на их лицах сильнейшее отвращение ко всем этим хитростям и подлостям. Аснард задумался. Визимает сказал слабым голосом: "Да что тут думать? Сразу видно, Иргильда, что не так?" "Так", согласился Черева несчастливо. "Только она, помимо самого Тулея, может мне приказать. Да ещё ещё жард, может быть" А где дорогу Иргильди перешли? Иргиль дервётся к власти, пояснил Черева. Тулей погрес в утехах. У него с утра до вечера перы, пляшущие девки со всего света, вина ему вообще из-за моря на страну давно махнул рукой. На охоту съездил один раз за последние 7 лет, а какой правитель может без благородной охоты на дикого зверя? Иргильду умело привлекает на свою сторону всех обиженных, обойдённых вниманием. Аснард повторил: «Но мы-то при чем?» «Вы в ней не нуждаетесь», — терпеливо объяснил Чирева. «Уже этим враждебны. Ей не нужны сильные. Но, может быть, у нее и другие причины. Сами думайте». «Но мне приказ отдавала Иргильда. Мы должны были прибыть раньше той Яськи, так ее зовут, убедиться, что рукоять меча с вами убить вас всех, а рукояти нужно привести ей. Увы, началась сильнейшая буря, и я хотел возвращаться». Но Хрольд, верный приказу, велел сажать дракона даже в слепую. Как мы все не погибнем у мани приложу? Везимает сказал. А кто самого Хрольда? Ладно, это неважно. Пойдёмте быстрее, а то я замерзаю. Если не верите, искупайтесь. Вода чудо. Придон сказал торопливо. Ну что мы стоим? Пошли, пошли быстрее. Антланес захохотал. Пешком? А что? спросил Придон жадно. Есть кони? Антланец сказал с удовольствием: У нас с собой заводные кони, да и эти герои, и горные львы были на конях. Там, наверху за скалой припрятаны. Мы сперва их захватили потихоньку, а уже потом сюда. Но правда, теперь глупо лесть обратно. Да и по такой стене так просто не взберёшься. А, в обход пешком, это к концу лета придёте в Куябу. Нет, теперь вам в Варсу. Или мне с вами за одну родню повидаю. Не спорь, не спорь. Отсюда к Арсе ближе, а из Арса сразу в Куяво. Везимает сказал задумчиво. Придон, он прав, через Артанию ближе. Да и должны в Арсе увидеть рукоять меча. И все пусть знают, Артанин добыл, Артанин сумел, чтобы потом, когда куявские цари станут бахвалиться сокровищем, все твёрдо знали, это Артанин от щедрот отвёлся и подарил. Придон в бессилии стискивал кулаки. Отсюда в Куябу идти пешком через горы, а если сперва в Арсу, а оттуда в Куябу, можно за 10 дней, там не через горы, а по родной степи, но все равно сердце рвется от мысли, что придется куда-то заезжать, что-то говорить, с кем-то общаться, когда можно бы прямо сейчас по горным тропам в благословенный город Итании, город, который она осветила своим присутствием.